Царя беспокоило, что до сего времени со стороны Крыма не делось попыток к этому нападению В неизбежности его он был уверен, а в задержке усматривал военную хитрость врага. Впрочем, он догадывался, в чем дело, и заранее делал так, чтобы в Крыму думали, будто русские рати ушли уже далеко от Москвы. Сам же не торопился с продвижением и даже сдерживал его, чему немало удивились воеводы, соратники царя. Но вскоре им пришлось оценить предвидение своего предводителя. Прискакали гонцы от берегового воевода сообщением, что большая рать крымцев и турок перешла русские берега и идет глубь страны. Есть слух, что ее ведет сам крымский царь Давлет Гирей, а турецкий янычар воевода Казим. Когда царь выслушал гонцов, то радостно воскликнул. — Слава создателю! Я токмо того и ждал! Боеводы удивленно глядели на царя. — Что? — Аль, непонятна вам моя радость? — блестя повеселевшими глазами, спросил он у них. — И то непонятно, государь, — по правде признался князь Тройкуров. — Сие не радость, а печаль для нас. Шли на Казань. А воевать с крымцами доводится. А казанцы же опять останутся непобитыми. — Не кручинься, князь Федор, — ответил царь. Считай, что теперь Казань наполовину уже побита. Вот ежели бы Гирей не просчитался и заступил в пределы наши, когда бы мы ушли далеко от сель, тогда пришлось бы нам оставить помыслы о Казани и поспешать назад отстаивать Москву, стольную от ворога. А сейчас совсем другое дело. Отгоним мы крымцев с ходу и пойдем в Казань воевать. Да назад оглядываться теперь уже не будем или перебьем хану ноги. Он потом долго не сунется к нам, будет заново силу копить. Иван Васильевич, гоняя полки своих ратей, поспешил к Коломне. Здесь вскоре стало известно, что давлят Давлядгирей осадил Тулу. Тульский воевод тёмкин перед осадой города успел послать гонцов к царю с грамотой, в которой сообщал, что приближаются крымские рати, А в Туле совсем мало оружия, ратной силы вовсе нет, так как она почти целиком отослана в Москву для участия в казанском походе. Тавлятгирей Казим были посланы султаном завоевать Москву, а не Туллу. Предполагалось, что русские рати ушли уже далеко, и успех разгрома на Руси казался предрешенным. Только во время марша по русской земле узнал Давлет Гирей, что русский царь еще не увел свои полки от Москвы. Он хотел повернуть обратно, уйти на время в свои земли и там переждать, но Казим стал возражать. Ты что, не знаешь нашего могущества султана? Повелитель всех правоверных и царь всех царей не простит тебе этого. Он не терпит, когда посланные им рати приходят с войны без победы. Хоть что-нибудь озвоевать у русских надо, если уж нельзя пленить Москву, то давай возьмем пока другой город, все же вернемся не с пустыми руками, а привезем с собой добычу, тогда великий повелитель обойдется с нами милостивее, их выбор и пал на Тулу. Тулики проявили небывалый героизм при защите своего родного города. В нем осталось всего несколько десятков ратников, и воевода расставил их начальными людьми, разделив крепостную стену на участки. Ратную же силу представляли сами горожане. На защиту города вышли не только все мужчины, но и женщины, даже дети. Борьбу... С многотысячной хорошо вооруженной крымско-турецкой ордой вступили всего несколько сотен, необученных обученных ратному делу русских патриотов, и они проявили чудеса мужества. Почти не имея пушек и запасов пороха, действуя больше луками, горячей смолой, кипятком да камнями, которые они сбрасывали на голову штурмующих, тулики отбили три штурма за один день. Сотни крымцев и турок погибли под стенами города.